Эпилог. Господин дал мне приказ записать всё, что с нами было, и опубликовать. Вначале я встала в ступор от этого приказа. Однако уже на следующий день на меня накатило вдохновение. Я писала рядом с господином, только стоя на коленях. Да, какие-то моменты могут показаться фантазией. Чёрт возьми, я бы сама не поверила, что подобное может быть Ещё бы полгода назад не поверила. Но теперь это моя жизнь. Вы слушали книгу Игрушка. Автор Мила Харт. Читал Олег Шубин.